Ночь, дополняющая до восьмисот двадцати. Когда же настала ночь, дополняющая до восьмисот двадцати, она сказала. Дошло до меня, у счастливый царь, что, когда царица Нураль худа велела привести свою сестру, царевну Манарассана, ее поставили перед ней связанную, и она произнесла предыдущие стихи. И ее сестра принесла деревянную лестницу и положила на нее Манарассана и велела слугам привязать ее спиной к лестнице, и вытянула ей руки и привязала их веревками, а затем она обнажила ей голову и обвела ее волосы вокруг деревянной лестницы, и жалость к сестре исчезла из ее сердца. И когда Монарас Сана увидела себя в таком позорном и унизительном положении, она начала кричать и плакать, но никто не пришел ей на помощь. И она сказала, о, сестрица, как ожесточилось ко мне твое сердце, и ты не жалеешь меня, и не жалеешь этих маленьких детей. И, услышав эти слова, нур худа стала еще более жестокой и начала ее ругать и воскликнула «О, любовница, о, распутница! Пусть не помилует Аллах того, кто тебя помилует! Как я тебя пожалею, о, обманщица!» И монара сказала ей, а она лежала вытянутая, «Я ищу от тебя защиты у Господа неба, в том, за что ты меня ругаешь и в чем я невиновна. Клянусь Аллахом, я не совершала блуда, а вышла за него замуж по закону. И мой Господь знает, правда мои слова или нет. Мое сердце разгневалось на тебя из-за жестокости твоего сердца ко мне. Как ты упрекаешь меня в блуде, ничего не зная. Но мой Господь освободит меня от тебя. И если твои упреки за блуд правильны, Аллах накажет меня за это. И ее сестра подумала, услышав ее слова, и сказала ей, как ты можешь обращаться ко мне с такими словами. А потом она поднялась и стала бить манарассана, и ее покрыло беспамятство. и ей брызгали в лицо водой, пока она не очнулась, и изменились прелести ее от жестоких побоев и крепких ус, и от постигшего ее великого унижения, и она произнесла такие два стиха, и если грех совершила я, и дурное дело я сделала, я раскаялась в том, что минула, и просить прощения пришла я к вам. И, услышав ее стихи, Нуральхуда разгневалась сильным гневом и воскликнула, «Ты говоришь передо мной стихами, о распутнице!» И ищешь прощения великих грехов, которые ты совершила. У меня было желание воротить тебя к твоему мужу и посмотреть на твое распутство и силу твоего глаза, так как ты похваляешься совершенными тобой распутствами, мерзостями и великими грехами». И затем она велела слугам принести пальмовый пруд. И когда его принесли, засучила рукава и стала осыпать с Сана ударами с головы до ног. А потом она приказала подать витой бич, Такой, что если бы ударили им слона, он бы, наверное, быстро убежал. И стала опускать этот бич на спину и на живот Монара с сана, и от этого ее покрыло беспамятство. И когда старуха Шавахи увидела такие поступки царицы, она бегом выбежала от нее, плача и проклиная ее. И царица крикнула слугам «Приведите ее ко мне!» И слуги в перегонки побежали за ней, и схватили ее, и привели к царице. И та велела бросить Шавахи на землю, и сказала невольницам «Тащите ее лицом вниз и вытащите ее». И старуху потащили и вытащили. И вот то, что было со всеми ими. Что же касается до Хасана, то он поднялся, стараясь быть стойким, и пошел по берегу реки, направляясь к пустыне, сметенной, озабоченный и потерявшей надежду жить. И был он ошеломлен и не отличал день от ночи из-за того, что его поразило. И он шел до тех пор, пока не приблизился к дереву, и он увидел на нем повешенную бумажку и взял ее в руку, и посмотрел на нее, и вдруг оказалось, что на ней написаны такие стихи. «Обдумал я дела твои, когда был в утробе ты матери, и смягчил к тебе я ее тогда, и к груди прижала тебя она. Поможем мы тебе во всем, что горе и беду несет. Ты встань, склонись пред нами ты, тебя за руку мы возьмем в беде». И когда Хасан кончил читать эту бумажку, он уверился, что будет спасен от беды и добьется сближения с любимыми. А затем он прошел два шага и увидел себя одиноким в месте пустынном, полном опасностей, где не найти никого, кто бы его развлек, и сердце его умерло от одиночества и страха. И у него задрожали поджилки, и он произнес такие стихи. «О ветер! Коль пролетишь в земле ты возлюбленных, тогда передай ты им привет мой великий. Скажи им, что я заложник страсти к возлюбленным, любовь моя всякую любовь превышает». Быть может, повеет вдруг от них ветром милости, И тотчас он оживит истлевшие кости. И Шехразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.